Время от времени муми поглядывал на небо и гадал, «Интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся?» Но тучи не расходились. А еще его так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь, но он сдерживал себя, ведь ниф до смерти испугается. Им трижды встречались хатифнаты, крохотные существа, которые в тоске и тревоге вечно странствуют по свету, нигде не находя себе места.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 Тут музыка смолкла, и из палатки вышел Снус Мумрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а изо рта торчала длинная трубка. «Давай сюда!» – сказал он. Муми-тролль переложил руль, плот направился к суше и пристал к берегу. «Привет!» – сказал Снус -мумрик. «Очень рад вас видеть! У вас, случайно, нет на борту кофе?» «Целая банка!» – с жаром ответил Сниф. «И сахар есть». «Ты так и живешь один в этой глуши?» спросил мумитролль. «Живу понемножку, где придется», ответил Снус Мубрик, заваривая кофе. «Сегодня здесь, завтра там. Брожу себе и брожу, а бреду на веселое местечко, ставлю палатку и играю на губной гармошке». «Вот уж веселое местечко», удивленно заметил Сниф, оглядываясь. «Здесь красиво», сказал Снус Мубрик.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 «А вы, как я вижу, путешественники, пере... первооткрыватели?» «Что же вы намерены открывать?» Мумитролль кашлянул и сделался ужасно важным. «Все, что угодно», — сказал он. «Звезды, например?» Снус Мумрик оживился. «Звезды?» — воскликнул он. «Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего так не люблю, как звезды». Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок. «Звезда, которую мы ищем, не очень-то дружелюбная», — сказал Муми-тролль. «Скорее даже наоборот». «Что такое?» — вскричал Сниф. муми покраснел. «Я это самое. Ну, я имел в виду звезды вообще», — сказал он. «Большие, маленькие, дружелюбные, враждебные» ну и прочие. «А что, бывают и враждебные?» спросил Смус-Мумрик. «Да, те, что с хвостом», сказал муми метроль Сниф так и засверкал глазами. «Ты что-то от меня скрываешь?» сказал он обличительным тоном. «Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты, знай себе, твердишь, что это ничего не значит». «Ты еще слишком маленький, чтобы все знать», оправдывался ему метроль «Это я-то, я-то!» наскакивал Сниф. А по-твоему справедливо взять меня в экспедицию и не сказать, что мы будем открывать? Не волнуйтесь. Дорогой мой, сказал Сноусомрик. А ты, мой метроль, сядь и расскажи, в чем дело. Ну, метроль налил себе чашку кофе, сел и рассказал о своем разговоре с андатором. А потом я спросил у папы, опасны ли кометы, продолжал он. А папа сказал, что опасно потому что они, как сумасшедшие, мечутся по Вселенной и тащат за собой огненный хвост. У всех других звезд есть постоянные орбиты, и они ходят под ним, как поезда по рельсам. А кометы рыскают повсюду и выскакивают то тут, то там, где их меньше всего ждут. «Совсем как я», — ухмыльнулся Снус-Мумрик, — «своего рода небесные бродяги». Мумитрой с неодобрением взглянул на него. «Не так уж это смешно», — сказал он. «Если комета врежется в землю, произойдет страшная катастрофа». что будет?» — шепотом спросил Сниф. «Все разлетится в дребезги мрачно произнес Мумитроль. Наступило долгое молчание. Затем Снус Мумрик медленно произнес. «Какая жалость, если земля расколется! Она такая хорошая!» что будет?» — шепотом спросил Сниф.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 «Синий цвет сверху означает небо», — начал объяснять Снус Мумрик, «А синий снизу — море. Черта посередине означает путь. Точка слева означает настоящее, а точка справа — будущее». «Уместительнее флага и не придумаешь», — сказал муми «Да, он нам нравится». «Но там нет меня», — возразил Сниф. «Точка слева — это может быть и мы, если смотреть на нас с большой высоты», — сказал Снус Мумрик. «Как насчет того, чтобы немного пройтись, пока еще светло?» «Куда?» – спросил Сниф. «Да, куда угодно», – ответил Снус-Мумрик, пожимая плечами. «Но раз уж тебе непременно нужна цель, можно пойти посмотреть ущелье с гранатами». «С гранатами?» – переспросил Сниф. «Настоящими?» «А я откуда знаю?» – ответил Снус-Мумрик. «Они красивые. Вот и все, что я могу сказать». И они направились в глубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями. — Как жалко, что нет солнца, — сказал снос Момрик, — а то бы гранаты сверкали вдвое ярче. Сниф не отвечал, или шусы его встопорщились от ожидания. Осторожно вступили они в дикое ущелье, дно которого было сплошь изрезано трещинами. До жути тихо и пусто было тут в сумерках, и они разговаривали друг с другом шепотом. «Здесь!» — тихо сказал Снус Мумрик. Они наклонились и посмотрели. Внизу, в узкой расщелине, рдели мириады гранатов. Они тускло мерцали во мраке, словно огненные цветы, ему муми подумал о черной вселенной, в которой сверкают тысячи маленьких комет. о, -о, -о, -о, -о, -о прошептал Сниф. «И это все твое?» «Мое, пока я здесь!» — небрежно ответил Снус Мумрик. Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром. — А можно мне взять немножко? — задрожав, спросил Сниф. — Тогда я смогу купить настоящий парусник или финские санки? — Пери сколько хочешь, — засмеявшись, ответил Снус Мумрик. Сниф начал потихоньку спускаться в расщелину. Он оцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал, но любовь к гранатам придавала ему мужество.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 Голопом примчался он к каменной стене и стал лихорадочно карабкаться вверх, а вдогонку ему из расщелины неслось угрожающее шипение. «Что случилось?» — спросил Мометроль. «К почему такая спешка?» Сниф не отвечал и все карабкался вверх, а перевалив через край расщелины, с жалким видом рухнул на землю. Мометроли с Неснумрик перегнулись через край расщелины и посмотрели вниз. Там, склонившись над грудой гранатов, сидел гигантский ящер — «Боже мой!» – шептал Моми-кроль. Сниф сидел на земле и ревел. «Теперь все позади!» – сказал Снус-мумрик. «Не плачь, дружок!» «Гранаты!» – хлюпал них «Я так и не взял с собой ни одного камешка!» Снус-мумрик подсел к нему и ласково сказал. «Знаю, знаю! Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, когда я снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. «Я мог бы носить их в рюкзаке», — мрачно заметил Сниф. «Смотреть на вещи одно, а держать их в руках знать, что они твои собственные, совсем другое». «Ничего, Сниф, не горюй», — утешала умометрой. «Сокровища нам еще попадутся, а теперь пойдем». Здесь становится холодно и страшно. И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивый и чуть-чуть печальный.